Состояние симпатико-адреналовой системы, САС, гормоны мозгового вещества надпочечников, катехоламины, КА. выпускаются в виде лекарственных растворов, используется в отделениях реанимации и скорой помощи для лечения тяжелых состояний. Так, инъекция адреналина внутрисердечно, в полость левого желудочка, с последующим массажем сердца или электродефибрилляцией, может запустить остановившееся сердце в течение нескольких минут после остановки или в период, фибрилляции и трепетания. Эти гормоны регулируют тонус сосудов, имеющих мышечный слой в стенке. Действуют очень быстро, но ну пока их концентрация высока, сосуды сужены, а как только она снижается, сосуды расширяются. Этим они отличаются от ангиотезина. Кроме того, в период стресса КА стимулирует расщепление гликогена в печени и повышение содержания сахара в крови. Оттого их называют гормонами стресса. Катихоламины – частично уменьшает болевую реактивность, подчеркну, не чувствительность, а именно реактивность, особое психологическое восприятие боли во время шока или под действием метамфетаминов. Как известно, эти вещества, стимулируя гиперпродукцию адреналина, истощают САС настолько, что возможен тяжелый коллапс, критическое снижение артериального давления, ослабление работы сердца и даже смерть. Именно в связи с риском коллапса Торпидная фаза шока после эректильной считается опасной для жизни. Поэтому инструкция предписывает медикам, сталкивающимся с травматическим шоком, обязательно вводить обезболивающие, даже наркотические препараты, чтобы предотвратить развитие торпидной фазы. В исключительных случаях при отсутствии близкой медпомощи для профилактики шокового состояния допустимо использовать алкоголь. Обычно достаточно 50-100 мл водки, чтобы добиться обезболивающего эффекта. Это может быть оправдано, если в ближайшее время не придется объясняться с врачами и доказывать, что травма получена на трезвую голову, а алкоголь дали в медицинских целях. Норма содержания КА следующая. Адреналина в крови меньше 88 микрограмм на литр. адреналина в крови 104-548 микрограмм на литр. Адреналина в моче до 20 микрограмм в сутки. адреналин в моче до 90 микрограмм в сутки. Метанефринов общих в моче от 2 до 345 микрограмм в сутки. метанефринов общих в моче 30-440 микрограмм в сутки. Последние два вещества являются продуктами превращения адреналина и норадреналина. Их повышенное содержание в моче свидетельствует о вероятном росте опухоли надпочечника, феохромоцитоми.